18. Дымное зимнее утро только занималось над фабричной стороной, когда мы вошли в котельную, где действовал преступник. Стимофей Петрович с фонариком осматривал пышущие жаром машины. Чаще всего он просто кивал себе, и мы шли мимо, но порой он хмурился и делал пометки карандашом на своей планшетке. «Вы на шахте служили?» — задал я вопрос, смотря на исписанную корявым почерком бумагу. Стимофей Петрович посмотрел на меня с уважением. «Как понял, что не на красильном производстве?» «У вас на цепочке от часов амулеты костяные. Такие обычно на Урале встретить можно. И дрожь рук явно не алкогольная или нервная. похоже на тяжелые металлы скорее». «Да, пятнадцать лет в свое время отдал, пока коммунары с шахты наши войска не выбили», — Стимофей Петрович покачал головой. «Но вот зато здесь место найти удалось». А с такими руками не тяжело работать. Ко всему привыкаешь. Здесь же не часовая лавка, а для тонкой работы у меня подчиненные имеются». Мы как раз проходили мимо черного острова сломанного котла, и я сменил тему. «А тут что? Будем чинить?» Стимофей Петрович только вздохнул и положил руку на холодный металл. «Не, этот на демонтаж. Внутри все трубки пережгло». Видя в моих глазах вопрос, ремонтник кивнул на кочегара. Тот саботаж случился месяц назад». Пока Сидор Михайлович в контору вызывали, кто-то внутрь проник и воду из котла спустил. А предохранитель? А что предохранитель? Сломали его. В общем, пока Сидор Михайлович туда-сюда ходил, трубки в котле уже и перегорели все. котел старый, много ли ему надо? А неизвестный сбежал, растаял без следа. «Неизвестный, неизвестный!» Старый кочегар перестал бросать уголь в полыхающие топки и тяжело оперся на лопату. «Все знают, кто это был, только говорить боятся!» «И кто же?» — я напрягся. Так кто кто-кто? Знам дело! Проявит это!» «Кто?» «Ну, призрак, душа погубленная!» Кто ж еще дик такой может на фабрике чинить? Изломал котел и провалился сквозь землю. Я сощурился, не понимая, издевается кочегар надо мной или говорит всерьез. Значит, по вашему, призрак сперва уничтожил насос, потом котел, а затем затащил под крышу сахарного цеха бутыль кислоты и испортил паропровод? Почему это затащил? Вы газет не читаете? Шо ни день, то где-нибудь в городе Прыведы то стулья вертят, То столы летать заставляют. Вот он и кислоту взял И по воздуху вознес Аки Сатана Валхва. Волхва. Да паропровод и начал кропить ею До полного его изничтожения. Стимофей Петрович страдальчески вздохнул. Не обращайте внимания. Сидор Михайлович, как всегда, пьян. Пьян? Вот вам крест, пьян. А как тут пьяному не быть, когда привид рядом шастает? Я теперь каждый день пью успокоение души для... Кочегар вновь занялся углем, а мы отошли в дальний угол. Стимофей Петрович вздохнул и машинально достал из-под пиджака связку амулетов, вырезанных из птичьих костей. «Вы...» «Байки — это не слушайте, Виктор. Работники у нас тёмные, необразованные. Не существует никаких привидений. Это наукой доказано. Ясно, как день, что этот фантом действовал». Я выдохнул. «Какой еще фантом?» «Фантом, молодой человек. Это душа еще живого человека, скитающейся по земле. А призраки...» Это бабкины сказки. Вот в чем разница. И чей же фантом портит оборудование? Как чей? Лизы Рассветовой. Я повнимательней посмотрел на начальника бригады. Рассветова? А кто это? Но уж не в защите. На эту тему мы с вами разговаривать не будем. Мы ж с вами образованные люди. И, надеюсь, понимаем, что если поминать лихо, то недолго, чтобы оно среди ночи явилось.